«Гедонис. Откуда такое имя?» «От гедонизма? Это моя философия. Карпе дием. Лови день, латынь». «Надо пользоваться каждым днём, каждым мгновением». Шаплен взглянул на миниатюрную брюнетку с острым личиком. Лёгкие, кудрявые, почти курчавые волосы высоко взбиты. Тёмные глаза на выкате. Под ними залегли тени, похожие на синяки. Толстые сиреневые губы напоминают моллюсков. Да уж, красавицей её не назовёшь. Это была его пятая встреча. Название «Питкерн» вполне себя оправдало. Бар походил на притон моряков в забытом богом порту. Приглушённый свет, каменные своды... Столики отгорожены льняными занавесями, образующими кабинки, в которых повторялись все те же сцены, те же надежды, та же болтовня. Шаплену это напомнило исповедальню. Или кабинку для голосования. Вообще-то годились оба определения. Согласен, снова заговорил он, стараясь не отвлекаться. Но пользоваться каждым днем значит также рассчитывать, что их будет много.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 Мне 46 лет, я уже не в том возрасте, чтобы завязывать короткие интрижки. Вау! усмехнулась она. Я-то думала, таких больше не делает. Приличия ради они посмеялись. Откуда ваше имя? Ну-но? Меня зовут Арно. Поняли, в чем прикол? Шш! Она приложила палец к губам. Никаких настоящих имен.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 Идею у строительницы Саша, чтобы напоминать, что 7 минут, выделенные каждой паре, истекли. Гедонис сменила тональность. Оставив попытки казаться оригинальной, взбалмошной, решительной, она заговорила о себе. 37 лет, аудитор. В Савинье-сюр-Орш у неё трёхкомнатная квартира, купленная в рассрочку. Детей нет. Ее единственной большой любовью был женатый мужчина, который так и не расстался с женой. Ничто не нового под луной. Уже четыре года она одна и с тоской думает о приближении рокового сорокалетнего рубежа. Её откровенность удивила Шаплена. По идее, здесь все пытаются пустить пыль в глаза. Геданис предпочла исповедальню. «К чёрту кабинку для голосования!» Прозвонил колокол.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 Густо напудренное лицо резко выделялось на фоне взбитых и покрытых лаком волос. Под просторной тёмной блузой, явно из атласа, тонули все выпуклости и округлости. Пухлые ручки, тоже очень белые, порхали, как голубки, вылетающие из волшебного плаща. «Меня зовут Ноно», -но», — начал он с места в карьер. «По-моему, эти их ники — дурацкая выдумка». Шаплен улыбнулся. «Ещё одна оригиналка». «А ваш ник?» — спокойно поинтересовался он. «Вахине». «От таитянского Вахина, женщина». Она прыснула. «Говорю вам, эти ники — такая глупость». Завязался разговор со всеми его обязательными поворотами. От заигрывания они перешли к стадии обольщения. Вахина постаралась выставить себя в лучшем свете, как в прямом, так и в переносном смысле.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 Больше всего Шаплена поражало глубокое сходство между этими женщинами. Тот же социальный статус, та же профессиональная состоятельность, тот же провал в личной жизни. Да и держатся они почти одинаково. Он задавал себе только один вопрос. «Зачем Ноно -но приходил сюда несколько месяцев назад? Какая может быть связь между этим вполне заурядным клубом знакомств» и расследование преступлений незаурядного убийцы, одержимого греческой мифологией. «А вы?» «Простите?» Он потерял нить разговора. «Вы любите фантазию?» «Фантазию? В чём?» «В жизни вообще». Шаплен представил, как он стоит в душевой ночлежке, глядя на гангренозного бродягу, как отплясывает вокруг повозки с психами, или изучает собственные автопортреты, держа на мушке женщину-рентгенолога. «Ну да, скажем так, в некотором смысле я за фантазию». «Какое совпадение?» — сказала женщина. «Я тоже. Как войду в Раш, поберегись». Шаплен вымученно улыбнулся. Старания Вахины, показаться забавной и оригинальной, нагоняли на него тоску. На самом деле здесь ему нравилась лишь одна женщина. Саша собственной персоной, мускулистая метиска с пышной грудью и странными зелеными глазами. Он то и дело на нее поглядывал, но она никак не реагировала. Зазвонил колокол. Шаплен встал. Похоже, вахины захватили врасплох, не дав перейти к душещипательной части.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 «Добрый вечер. Мы ведь знакомы?» Женщина опустила глаза на свой бокал. Он был пуст. Взмахом руки она подозвала официанта, который тут же принёс ей новый коктейль. Всё это заняло несколько секунд. «Так мы знакомы или нет?» — повторил он. «Вот отстой, что здесь нельзя курить!» — пробормотала она. Он перегнулся через освещённый свечами столик. Всё тонуло в полумраке, мерцающем и подвижным, словно морская качка. Он ждал её ответа. Наконец она стрельнула в него глазами. «Не думаю». Её враждебность свидетельствовала об обратном, но он не стал настаивать. Надо соблюдать правила игры, как и с другими женщинами. Проходите и одновременно вести это сентиментальное собеседование. «Как вас зовут?» ЛУЛУ 78. Он едва не рассмеялся, она кивнула. Правда забавно. А что это значит? 78 год моего рождения. Она снова отпила, её щёки порозовели. Можно сказать, я играю в открытую, не так ли? А ЛУЛУ? ЛУЛУ это моя тайна. Как бы там ни было, зовут меня не Люсьяны. Она нервно рассмеялась, на японский манер прикрыв рот ладонью. Крошечная женщина с детскими плечиками. Рыжие волосы спадали вдоль её висков, словно золочёный оклад иконы. Узкое лицо освещали радужки, тоже казавшиеся рыжими. Глаза, подчеркнутые линией бровей, были хороши, но не вязались со всем остальным.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 Она говорила, как охотник, утомлённый джунглями и сидением в засаде. Он отметил, что его ник она не спросила, потому что знала его и так. Он зашёл издалека. «А чего вы ждёте от таких вот свиданий?» Миниатюрная женщина бросила на него короткий взгляд из-под тишка, словно говоря «А то ты сам не знаешь». Затем назидательно проговорила. «Шанса!»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 — Можем перейти на «ты», если хотите. Она все еще крутила бокал в руках, не сводя с него глаз, словно оракул. — Пожалуй, не стоит. Какой же отстой, что здесь не курят. — Вы много курите? А — А тебе-то что? Эти слова прозвучали как пощечина. Она открыла рот, созрела, чтобы все выложить. И тут зазвонил колокол.